Глава 43. Пирс. Жатти, ты веришь моему братцу? Принцесса расхаживала по комнате, нервно теребя шелковый платок с вышитыми на нем инициалами. Человеку, у которого зверь собака? Нет, не верю и никогда не поверю. Вот и я сомневаюсь. Обманет и глазом не моргнёт. Прикажи заложить карету. И выясню у проверенных людей, откуда приехал Марк, и кто такая Морозова. Ты хочешь поехать за ним? Жетти направилась к двери. Да, я не дам деревенской простушке увести у меня Демьяна. Один раз я его уже потеряла. Ты даже не представляешь, сколько сил и нервов я потратила, упрашивая его величество оставить моему жениху жизнь. Это всё, что я могла сделать на тот момент. И тут я узнаю, что есть шанс полного разделения. Её высочество бросила измятый платок на стол. Помню, помню, сколько слёз ты пролила, мурлыкнула Жетти. Собирайся, я скоро. После того, как я выйду замуж за Демьяна, мои постылые мужья срочно поедут в имение и скорее всего не вернутся оттуда. Да, я помню, какие там густые леса. И сколько диких животных в них водится? жетти подмигнула хозяйке и наконец ушла. Охота не всегда проходит так, как задумываешь, иногда загнанный зверь даёт отпор. Девушка распахнула створки широкого шкафа. "Владлена!" громко крикнула принцесса. "Да, ваше высочество, чем могу служить?" Не прошло и нескольких секунд, как вошедшая служанка присела в реверансе. Дорожное платье, причёску и шляпку. И да, ты поедешь со мной, и не вздумай кому-либо сказать. Служанка вздрогнула и бросилась выполнять приказ. Филипп, как тебе этот наряд? Мне нужно было поговорить с драконом наедине, без свидетеля в лице льва. В будуар влетел мой зверь. Недорно, недорно, но почему такой мрачный цвет? Выбери яркое, в цветочек. Фил, я тебя позвала не наряды обсуждать. Я закрыла за ним дверь. А что? Он удивлённо посмотрел на меня через высокое зеркало. Ты слышал, что говорил Демьян про жемчужины? Пока я тут примеряю наряды, будь добр, слетай, посмотри, не продают ли на персе такие. Водяной вечно ждать не будет, нужно хоть как-то его задобрить. Если продают, то что мне делать? Купить? Полувопросительно посмотрела на Фила. А если не продадут? Филипп, ты можешь уговорить льва пойти с нами? Думаю, при такой охране никто не рискнет на меня напасть. Лера, может, Демьяна подождем? Не лучшая идея одним соваться к морякам. «Идем!» я подхватила свое платье и направилась к выходу. А ведь он прав. Не успела я распахнуть дверь, как мой взгляд уткнулся в широкую грудь. Демьян Но как ты тут оказался? Невольно сделала шаг назад. Да вот, душа моя, о тебе беспокоился. Не могу надолго тебя оставить. Раздал приказы и обратно к тебе. Похоже, не зря переживал. Ты всё слышал? Виновато посмотрела на жениха. «Валери, почти всё. Зачем тебе жемчужины?» Пришлось рассказать о встрече с Водяным». Хорошо. Если ты купила всё, что нужно, то пойдём, сходим на причал. Но сразу предупреждаю, вопросы задаю только я. Ты стоишь за моей спиной в окружении зверей. Не уверен, что купим все три жемчужины, но мы можем заказать, и нам привезут их, особенно если предложить хорошую сумму. Демьян расплатился за мои покупки, довольная хозяйка салона кланялась и приглашала ещё раз заглянуть на огонёк. Пока шли к пирсу, встретили Игната и несущих купленные товары крестьян. Довольный кузнец отчитался, что практически всё продано и куплено, и ему удалось в двух местах прилично скинуть цену. Хорошо, похвалил генерал старосту деревни. Заканчивайте покупки и ждите нас у телег. Скоро отправимся домой. Крики чаек, шелест волн и красивые высокие деревянные корабли встретили нас на пирсе. Товар у моряков был разнообразный. Возле каждого корабля на огромных бочках или деревянных настилах лежали рыба, раки, неизвестные мне морские твари, ракушки и раковины. "Господа, подходите, выбирайте вкусную и редкую морскую рыбу", зазывал один из матросов. Напротив чёрного корабля стояла тренога, на которой висела огромная рыбина, больше напоминавшая акулу. Демьян осмотрелся и произнёс наговорившего: Позови капитана. Мы ищем очень редкий товар. Матрос усмехнулся, но поднялся по трапу. Господа, капитана нет, но старший помощник сейчас подойдёт, вернувшись, сообщил мужчина. Пока ждёте, может, всё же выберете милой спутнице подарок? Посмотрите на этот прелестный розовый жемчуг, говоривший запустил пальцы в небольшую коробочку. Господин По трапу спускался высокий бородатый мужчина, ну очень похожий на пирата из книг, что я читала в детстве. Только вот у этого обе ноги были на месте. Зато на плече сидел большой белый попугай и вертел головой. Вы хотели меня видеть? Да, мне нужен очень редкий товар из пуза морского чудовища. Вы по адресу, прибыли, господин. Если вам нужна огромная чёрная жемчужина, то у нас есть одна на продажу. Поднимайтесь на борт. Мне нужно три штуки. Демьян протянул мне руку. Нет, женщину на корабль не пущу, тем более капитан сошёл на сушу и бродит где-то по рынку, только вы, дама пусть ожидает на пирсе. Генерал осмотрелся и кивнул. Варлинг, Филипп, головой отвечаете за госпожу Валери. Не переживайте, господин Демьян, со мной ничего не случится. Я пока посмотрю на товар, подбодрила уходящего жениха. Жемчужины были одного размера, гладкие и приятные на ощупь. "Госпожа интересуется нашим уловом?" позади раздался приятный голос. Улыбнувшись, развернулась, чтобы похвалить жемчуг, и наткнулась на невероятного цвета глаза. "Не будь я в другом мире, то могла подумать, что у мужчины тёмно-синие линзы". Как же долго я тебя искал, зовущая в ночи, прошептал он, и в моё лицо полетел какой-то порошок.